Глава 13. Лес темнел впереди и справа, но Миротверд повернул коня вдоль левой стены. Когда град остался позади, Олег рассмотрел быстро приближающуюся пустошь. На той стороне поднимались уродливые скалы, древние, изъеденные временем. Миротверд скакал рядом, стремя в стремя, лицо его стало серьёзным, нос заострился, глаза рассерженно блестели из тёмных впадин. Вон те развалины Крикнул он. Видишь скалы? Это не скалы, а остатки древних стен. Там был город, очень большой город. Волхвы говорят, самый первый на земле. Так говорят многие, ответил Олег. Наши развалины все знают, крикнул Миротверд горделиво. Да-да, конечно, согласился Олег. Развалины самого первого города, он уже встречал дважды или трижды только за первое лето, когда вышли из леса. Все в разных краях. Но лучше помалкивать. Эти люди не поверят, что по ту сторону леса тоже живут люди. Зелень внизу скользнула назад, земля пошла почти красная, явно железной руды вдоваль. Может быть, подумал Олег Хмура, от множества железа, что носили на себе люди. Земля уплотнилась, незаметно перешла в камень. Под копыто при каждом шаге высекали искры. Мир в этой тишину не нарушали ни крики птиц, ни шорох мелких зверьков, ни даже стрекот вездесущих кузнечиков. Скалы раздвинулись, садники въехали на каменное плато. Широкие плиты пощербила, но по ровным квадратам Олег понял, что древние строители откуда-то натащили глыбы и уложили так плотно, что и сейчас почти ни один стебель не протискивается в щели. На той стороне плато Что явно было либо двором, либо вовсе залом дворца, высилась огромная статуя в два человеческих роста. Ветеры, дожди и за сотни лет сгладили лицо, но на Олега всё равно пахло жестокостью и властностью. Человек стоял с повелительно вытянутой рукой. Указательный палец указывал куда-то на восток, куда как раз направлялся Олег, да все мешали. Ногу и древний повелитель попирал невиданного зверя. Целиком состоящего из рогов, зубов и шипов. Грудь покрывали доспехи, но голова похоже была без шлема. Гриди поспрыгивали с коней, помогли сойти Мира отверду. Он отсапывался, лицо раскраснелось, а когда заговорил, все еще отдувался. Если ты грамоте обучен? Не всей, признался Олег, только самому краешку. Краешку краешка. Это как? Читать писать умею. Брови Мира Твердова сползли на лоб. А что же тебе еще? Читалось в глазах, но молча подвел к статуе. По основанию причудливой вязью шли наполовину стертые знаки. К счастью, ветер и дожди в первую очередь обрушивались на голову статуи, а здесь Олег мог разобрать всю надпись. Ты понимаешь? спросил Мира Тверд. Только слова, ответил Олег осторожно. Но не смысл. Та же беда со всеми. вздохнул Миратверт. За их спинами гридни сочувствующе сопели. На широкой плите было написано просто: "Удар здесь". Присмотревшись, Олег различил следы ударов, но настолько крохотные, что удивлённо покачал головой. Так мало пробовали? Мало? Огрызнулся Миратверт. Да это только сегодня никакой дурак ещё не пришёл с молотом. А то их тут как жуков у навозной кучи. Уже не одно поколение, как баран и стучит в албаме. Просто сама плета чёрт знает из какого камня. Другую бы давно измолотили в пыль. А как только на престол восходит новый правитель, он присылает сюда лучших умельцев. А те, что только не вытворяют. Но плета даже не треснула. Да где там треснуть? Царапин незримо. Потом, конечно, разочаровавшись, правитель отзывает мастеров, на другие дела нужны. Терема до дворцы украшать. Но время от времени возвращаются, пробуют снова. Олег внимательно оглядел плиту. А стоит ли? Если написано: "Удар". А если было бы написано: "Бейся головой в стену" или "Прыгай с обрыва на камни"? Гридни ххотнули. Миратверт развёл руками. Конечно, уже подумывали, что какой-то древний шутник мог позабавиться. Отыскал плиту, которую сам не смог разбить. Вот и решил другим тоже свинью подложить. С другой стороны шёл слух, что некий древний правитель запрятал свои несметные сокровища, и кто их найдёт, тот станет, если не властелином мира, то всё равно кем-то станет. Один из грифней, поколебавшись, взял боевой топор поудобнее и принялся долбить обухом. Другие наблюдали с жадным интересом. Похоже, все уже пытались не по одному разу, но всё-таки вдруг да повезёт. Олег внимательно смотрел на пьедестал. Поднял взор вверх, задержал на суровом каменном лице. Невидящие глаза вперились в простор с такой проникающей мощью, что Олег невольно оглянулся. Там темно-зеленый бор, могучие деревья, хотя в те времена там тоже могли выситься стены соперничающего града. Это был правитель, проговорил он медленно, а не земликоп. Он смотрел вдали на подноги. На него все еще смотрели с ожиданием, не понимая. Он поморщился и бы сказал, вроде бы всё понятно, умному достаточно. Но опять забыл, что это достаточно умному, но не человеку с топором в руке и не правителю, который должен уметь править целой страной. Да-да, согласился Мират Верт. Это был непростой правитель, о могучий и богатый. И что же? Правители не смотрят под ноги, терпеливо повторил Олег. Им в голову не может прийти, что вы станете колотиться о камень под его ногами. А что он хотел? Он указал, ответил Олег коротко. Миротверд даже шею вытянул. Оба 그리дня при встали на цыпочках, смотрели в сторону леса. Там над кронами взвилась стая галок, покружились и исчезли. Третий мирно лупил железом по камню. Не мог сидеть без дела, молодец. Но там ничего нет, сказал наконец Миротверд. А если и есть, я слышал, что мы не единственные в мире. но откуда узнать, на что он указывает? Он ещё и сказал, ответил Олег снова кратко. Под недоумевающими взглядами он медленно побрёл по каменным плитам. В шагах в семье остановился, топнул ногой. Присмотревшись, Миротверт и Гридни увидели тень руки статуи. Указывающий перст упирался в середину этой плиты. Миротверт ахнул. Боги, да что же это? Неужто все поколения смотрели и не видели? Ребята, быстро топоры, верёвки, ломы в ваги. Скачите в крепость, тащите всё, охрану побольше. Гридень, который колотил, сказал быстро: "Сперва надо самим попробовать. Мы топорами подденем, а если уж такая тяжёлая, тогда и кликнем на помощь". Олег смотрел безучастно, как все четверо бросились, торопясь и толкаясь к плите. Били обухами, но мешали один другому. Пака 1, прицелившись, не ударил обухом тяжёлого топора сильно и точно в самую середину плиты. Хрустнуло, словно проломилась скорлупа гигантского яйца. Чёрная трещина пробежала быстро, как ящерка, разветвилась. Обломки чуть просели, словно внизу была пустота. Кто-то вскрикнул, тут же поддели лезвиями топоров. Самый крупный обломок вытащили. Остальные глыбы освобождённо рухнули в темноту. Из глубины пахло странно тёплым воздухом, необычными запахами. Миротверт пал на брюхо, всматривался в темноть. Камни словно растворились во тьме, ни стука, ни плеска, ни шороха. Гридень сбегал к коням, вернулся с длинным арканом. Торопясь, ему надели петлю на пояс, Миротверт зажёг факел, а Гридень начал опускаться в подземное хранилище. Остальные держали верёвку. То и дело с великим изумлением оглядывались на молодого, всё ещё не весёлого парня в волчьей шкуре. Даже не поведёт глазом в сторону открывшегося хода. Миратверт сказал срывающимся голосом: "Не знаю, даже если ничего не отощим, всё равно прославимся". Агридень рядом просепел простуженным голосом: "Да, мы сумели. Он сумел", поправил Миратверт. "Но мы всё сделали". Веревка в их руках скользила рывками. Из дыры доносились скрики. Желтое пятно света иногда показывалось в темном проеме. Все слабело и слабело. Когда в руках остался конец аркана, третий гридин сбегал к коням, принес все оставшееся, связали на крепко. Веревка снова пошла короткими осторожными рывками вниз. Олег ожидал, что когда все четыре аркана подойдут к концу, меродверта помнится. Так почти и было, но взгляд у правителя зацепился за пояс старшего Гридня, и тот поспешно снял. Пояс был длинный, шелковый, такие же и у других, а когда связали их тоже, спуск с мельчика продолжался. Наконец им пришлось лечь на животы. Веревку держали в вытянутых вниз руках. Олег видел их побелевшее от напряжения лицо. Веревка раскачивалась, из темной дыры вроде бы доносился далекий крик, затихал. Потом слабые звуки слышались снова. Внезапно Мир отверт вскрикнул: "Тащим!" Они с трудом встали на колени, держа верёвку на вытянутых руках. На лицах были страх и сумасшедшая надежда, словно из этой тёмной норы могло появиться невероятное счастье для всех людей на свете. Верёвка шла медленно. Кольца ложились одно на другое, и когда там вырос целый холмик, Олег смутно удивился, что опускаться пришлось так глубоко. Наконец, Гридень весело заорали, в тёмном проёме что-то мелькнуло и исчезло, а ещё через пару саженей верёвки появилась лохматая голова. Гридень с трудом перевалился через край. Его подхватили и оттащили. Он лежал на спине, жадно хватал мокрым ртом воздух. Лицо было в крупных каплях пота. На лбу и висках надулись толстые, как пиявки, жилки. Когда он разжал кулак, Мира Тверд вскрикнул. На ладони блестали золотые монеты и драгоценный камень немыслимой чистоты. Монеты были странные, четырехугольные, но толстые, с непонятными знаками. Камень походил на рубин, но только походил. От рубина отличался так же, как великолепный боевой конь от мелкой селянской коняги. Я только, прохрипел воин с укором, только сумел дотянуться до верхушки горы из золота. Вы что, уже не могли опустить хоть чуть ниже? Там же этого злата и камней цельные горы. Только внизу темно, сколько там не узреть. А факел, сказал Миратверт, бросил бы факел. Он сгорел, прохрипел воин, с трудом восстанавливая дыхание. Когда я увидел вершинку этой золотой горы, а зачерпнул уже по памяти, раскачался и Один из грязней сказал, не отрывая жадных глаз от золота и камней в ладони Миратверда. Рисковый, мог бы и оторваться. Мы ж тебя еле-еле держали. Поиса уже начали распускаться. Олег смотрел на их счастливые лица, выпученные в восторге глаза, а в сердце были недоумение и горечь. Не потому ли он спокоен, что уже видел сокровища побольше, противников посильнее, миры диковиннее, и теперь ничто не взволнует Как заставить их пойти за ним? стучало в висках так, что вздрагивал от острах уколов. Я могу расколоть землю, приподнять край неба, могу сдвинуть гору или даже горный хребет, но не могу заставить даже самого слабого человека поступить так, а не иначе. Таргитай мог, мелькнуло тоскливое. Он целые племена ссадил с коней и заставил заниматься землепашеством. Но Таргитай мог заставить делать только то, во что верит сам. А верит лишь в то, что понимает. А какое понятие у дурака? Только и того, что человеческие жертвы стали приносить не мечу, символу конных набегов, а теперь живьем закапывают в матерь сыру землю, чтобы дю урожай был хорош, пшеница вовремя поспела, чтоб свиньи не потолочили. Потому и стал торгить тай богом, что дурак. Дурак простому люду понятнее. Он говорит на их языке, а если язык подвешен хорошо, умеет петь и играть, просто божественно, то народ за таким идёт, слушает, верит, а своим поклонением превращает в бога. Но как, оставаясь человеком, ибо мудрый не сможет стать богом? Как убедить людей жить по-людски, а не по-зверски?